Голова 25. Ну, как что? Саня наигранный изобразил удивленный вид. Русалку. Я строго глянул на него, потом оглянулся на машины, которые одна за другой выходили на дорогу и направлялись в сторону канала. Скоро подходила Белкина очередь. А ну, пойдем. Я схватил Саньку за рукав и потащил под борт моего самосвала, откинул тряпку. Гля. Саня виновато уставился на статуэтку. Русалка была совершенно другой. Если щегловский тайник представлял собой сидящую на камне и расчесывающую свои пышные волосы русалочку, то это сильно отличалось. Пьедесталом для нее служил не камень, а что-то напоминающее толстую сучковатую ветвь дерева. Русалка же, поджав зеленый против щегловского синего хвост, сложила руки там, где у обычных девушек бывают коленки, и уселась на этот несчастный сук. «Русалка на ветвях сидит», — сказал я Сане. «Угу. Поноро ответил он, Ну, в точно такой же не было. Я весь рынок обижал. Это не фарфор, угрюмо заметил я. Ну где я тебе денег на фарфор возьму? У нас в милиции просто так рубли не раздают. Я взвесил, в руках статуэтку грянул на склеенное дно. Что сказал Квадратик? Спросил я. Сначала ругался, но потом звякнул наверх Павлу Егоровичу, вспомнил я. Ну да, Саня торопливо закивал. Тут сказал, мол, бог с ней, пусть такая будет. Щеглово Саня осекся, зазирался по сторонам, потом продолжил уже тише. "Цель пытается взять быстро, еще до того, как он станет наш подарочек, разворачивать". Ну ладно, давай сюда, передам титку, а там уже дело за вами будет. За спиной принялся рычать из зиловский мотор. Я посмотрел, как стоящая передо мной машина Клима Филатова тронулась и вырулила на дорогу. — Ну все, давай, Санек, — запленал я статуэтку и кинулся к кабине. «Удачи — Удачи! — закричал мне вслед Саня. К концу первой половины дня мне так и не удалось передать посылку Титку. Работали мы с ним как-то в разнобой. То он полный уедет на мехток, то я наполню свой кузов. Состыковаться, но совсем никак не выходило. Едва только возвращался я обратно на поле, как Титок уже стоял под очередным комбайном и принимал на себя пшеничный груз. В целом, если говорить про соревнования, нельзя сказать, что чувствовали мы какой-то особенный дух соперничества. От простого уборочного дня соревнования эти отличались только тем, что стояли у края посадки судьи, домерили время секундомерами, засекали, сколько требовалось комбайну, чтобы набрать полный бункер. Шоферы же носились туда-сюда, возили на ток, на отдельную специально приготовленную площадку свой груз. Площадок таких было две, по одной для каждой команды. Забавно было видеть, как на таку среди привычных всем газонов мелькали сегодня еще и 130 зелы. Таких машин практически не было в нашем колхозе, но сегодня они знатно разъездились по красно дорогам. Самым интересным было то, что половину из 15 машин водили сегодня немецкие шоферы. Как я узнал позже, посадили их на отечественные машины специально в рамках той же самой рекламной кампании. Советское государство стремилось расширить экспорт своей техники на Европу, в том числе и такими средствами. Первый раз возможность встретиться с титком появилась у меня в обеденный перерыв, когда обе группы, советская и немецкая, остановили работу, чтобы подкрепиться. Было душно. Небо, как я и догадывался, затягивало плотными облаками. Все еще белые, кое-где они уже темнели, а к вечеру и вовсе грозили превратиться в настоящие тучи. Зато наполненные облака затянули с собой жаркое кубанское солнце. Шоферы-комбайнеры, привыкшие прятаться в обед по тенькам, выставили свои машины прямо на голом от пшеницы поле. я выбрался из запыленной кабины белки, глянул, где расположился титок. Машину свою он подставил боком, к дальней посадке, аккурат, рядом с двумя другими зелками. Сам же пошел туда, где мерно дымила трубой полевая кухня, которую притащили сегодня под наш обед. Рядом с ней, за длинными деревянными столами, свезенными, видать, из школьной столовой, уже собрались члены отряда. Сегодня с обеими группами решили понянькаться, как с малым детем. Члены комиссии, среди которых была нынче Алла Ивановна Вакулин и два каких-то немца, обедали в газоне дежурки. «Видел я, как Вакулин сошел со ступеней кузова домика, закурил». Я поспешил за титком, решил позвать его, чтобы вернулись мы вместе к машине, и пока все заняты едой, переместили горе-русалку к нему в зелок. Да только не получилось моему плану исполниться в жизнь, все потому, что почти сразу ко мне навстречу затопал через поле Вакулин. — Доброго дня, Игорь, давно не виделись, — сказал он и, подходя, протянул руку. — И тебе не хворать, Евгений Герасимович, чего ты? — Да новости есть по нашему с тобой делу. Относительно он не договорил, а обернулся и кивнул на выбравшуюся из дежурки Аллу Ивановну. — Это погодит. У меня тут свои дела, — сказал я и глянул Вакулину над плечом. Там титок уже примостился за стол среди других шоферов. Принялся за душистую гречку, аромат который я чувствовал отсюда. — Я по-быстрому, — настаивал Вакулин. — Ладно, только пойдем к кухне. Вакулин бросил опасливый взгляд к дежурке. Там Алла Ивановна болтала с кем-то из немцев. Болтала, видать, на немецком, ведь переводчиков я вокруг не видал. «Хорошо, пойдем». Мы зашагали по полови, тщательно выбирая, куда наступить, чтобы не наткнуться на острые пеньки от пшеницы. «Да не очень у меня хорошие новости», — заговорил Вакулин. «Чего такое?» «Алла Ивановна поменяла, так сказать, свой объект на другой». «Так это я и так знаю», — ответил я. «Откуда же?» — Вакулин удивился так, что даже прекратил шаг. «Да, по случайности как-то получилось. Ходил с мужиками в баню, с нами был Клим Филатов. Вот ему пиво, да парной жар, язык-то и развязали». «Вон ну как!» — покивал Вакулин. «А знаешь, что она теперь с Щегловым гуляется. Потому даже я и не знаю, как к ней заразе такой подобраться». Считай, не отходит от него ни на шаг. Видать, строит новые планы. Видал я списки кандидатов в члены партии на будущий прием. Думается, мне там есть кто-то из щегловских дружков. Нехорошо, задумался я. Это да. Глядишь, будет у них в районе теперь большинство в нашем райкоме. Тогда нам, тем, кто почестнее, туго придется. Как бы первого секретаря нашего не сняли на следующих выборах. А с моим делом как? Спросил я. Пока что я торможу это дело, как могу, ну, чтобы решение по месту в медтехникуме оставалось пока висеть в воздухе. Но долго я так не смогу. Ивановна на меня уже самый свой большой зуб точит. Надо бы нам с тобой помозговать, как теперь все эти ее интриги пресечь. Обязательно подумаем, ответил я, но только не сейчас. У меня тут другие дела имеются. «Само собой», — кивнул Вакулин, — «давай под вечер. Я сегодня в Красный буду долго, в конторе засядем. Будем сводить показатели по первому дню». Я кивнул, и мы с Вакулиным разошлись. Он направился обратно к дежурке, я к полевой кухне. «Титок», — шепнул я Титку, как только подошел к столу, — «пойдем покурить». Удивился Титок, — «ты же не куришь». «Да не придуривайся, понимаешь, о чем речь. Давай, мужики». Внезапно подошел агроном Николаенко. — Завязывайте с обедом, погнали работать. — Чего, так и получаса не посидели же. — А что так быстро? — Давай, давай, — подгонял он. — Погода ждать не будет. Может, во второй половине дня дождь грянет. Надо сделать как можно больше. Ежели завтра плохая погода, то отсидитесь выходным днем. Шоферы с шоферами манерами нехотя стали вставать. — Четок. Читок. — шепнул я. — Пойдем к машине, я тебе передам русалку. Титок тут же поменялся в лице. Румяный и загорелый минуту назад, теперь он побледнел и как-то погрустнел. — Или ты чё? забыл, какая у тебя сегодня работа намечается? — Да все помалкивают, — ответил он понуро. — Я уж стал думать, будто вся эта неприятность меня минует, и не придется никуда идти, ни с какими зампредами встречаться. — Да тихо ты! — ответил я приглушенный и оглянулся. Шофера вокруг галдели о своем, лениво собирались к машинам. — Ах, — вздохнул Титок, — ну, пойдем, только давай шустрее. А лучше я машину сейчас к тебе подгоню, там и перекинем. Воды покивал я. Мы разбежались. Титок потопал к своему зелку по бровке лесополосы вдоль поля, пропустил завернувшую к нам с проселочной дороги чиновничью Волгу. Видать, кто-то с комиссии пожаловал. — Я же шустро зашагал до Белки, когда оглянулся, чтобы посмотреть, не едет ли Титок, то выругался матом. Он нагнулся к окошку, пожаловавший к нам Волги, с кем-то там говорил, потом пошел до своей машины. Когда я был уже у Белки, видел, как к Титку за кузов зелка, пользуясь после обеденной суетой, идет Щеглов. «Вот зараза!» — пробурчал я себе под нос. «Разговаривали они недолго». Я наблюдал за этим из кабины несколько минут, пока один из комбайнов, уже работавших в поле, не блеснул маячком, и мне не пришлось ехать под шнек. Оглянувшись перед отъездом, увидел я, как Щеглов возвращается, а Титок уже сидит в кабине. Походу договаривались про передачу русалки. Что ж, даже хорошо, что сейчас я перед Щегловым со свертком не засветился. Таким макаром зампреда испугнуть можно. Следующий шанс пересечься с титком мне довелся только к вечеру, когда работа первого дня закончилась, и мы оказались на поле вместе. Я почти сразу поторопился к титку. Поставив белку недалеко за егошней машиной, выбрался из кабины. Пару мгновений я раздумывал взять сверток с собой, да не стал. Решил, что сначала переговорю про это с титком, а там уж передам посылочку. Подойдя к Титковской машине, я тут же запрыгнул на подножку с пассажирской стороны и заглянул в кабину. Салон был пуст. «Да елки-палки!» — зло проговорил я и спрыгнул. Принялся продираться взглядом через начинающиеся серые под темными облаками сумерки. Шоферы светились у своих машин на том краю поля. Рядом с нашими самосвалами на отдалении метров в тридцать выстроились комбайны. Титка я нигде не увидал. Да куда ж он делся? Тогда я все же решил, что переложу русалку из Белки в Титковский Зил сейчас, а там уж его найду и предупрежу его самого. Момент был самый подходящий, потому как никто бы такого моего маневра и не увидал бы сейчас. Я быстро вернулся до Белки, полез в кабину, также со стороны пассажира, сунул руку за спинку дивана, чтобы отыскать спрятанный там сверток. Не советую я тебе этого делать. Услышал я вдруг хрипловатый низкий голос. Отдернув руку от моего тайника, я быстро выглянул из машины. У Белкиного борта стоял и криво ухмылялся КГБшник Караев.